Не могучие, внушительные, как великие бори, и даже не настойчивые, как обычные ливни. Здесь просто всё накрывало смутная дымка. Уже не туман и ещё не морось. Самый раз, чтобы испортить макияж, одежду и всё то, над чем аккуратная девушка трудилась, желая в лучшем виде предстать перед своим торговым партнёром. Рисн поддвинула горшок на коленях. Она назвала траутинг. Угрюмиц.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 И отличить его от мешков с товаром было почти невозможно. С ним всё будет хорошо. Люди болеют. Всякое бывает, но он выздоровеет. Как быть с кровью на его носовом платке? Она прогнала эту мысль и демонстративно повернулась в другую сторону, переставив тивенг на сгиб левой руки. Она содержала горшок в полном порядке. Эта почва, в которой трава нуждалась, чтобы жить, была ещё хуже кремая и обладала склонностью портить одежду.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 Ответил проводник, поднял весло и опять опустил в воду. Теперь уже скоро. Он говорил по-итальянски довольно хорошо, поэтому его и наняли. За пунктуальность его бы точно никто не нанял. Определи, что значит скоро, потребовала Рисна. Определить? Что ты имеешь в виду, когда говоришь скоро? Скоро может сегодня. Может, прилесно.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 Что ж, она сделалась ученицей в Стиме с желанием увидеть экзотические страны. И недостатка в экзотике у неё не было. Конечно, девушка ожидала, что экзотика будет благоустроенной. Будь в её голове хоть чуточку ума, а в последнее время рис в этом сомневалась. Она бы поняла, что по-настоящему успешные торговцы не ездили туда же, куда желали попасть все остальные. Трудно, сказал Гу, продолжая грести с видом сомнабулы.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 Склоны пошли волнами, громадная скала поднялась, движение казалось сонным, пока не удавалось осознать всю его величественность. Рисн шлёпнулась на своё место, вытаращив глаза. Скала Лапа поднялась, и потоки воды текли с неё водопадом. Передвинулась вперёд и с немыслимой силой опустилась обратно в море. Тайна, боги Ришийских островов.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 "А кое я лучше видеть", пояснил Гу, продолжая грести всё в той же расслабленной манере. Она даже не обиделась, заметив его ухмылку. "И лишить тебя такого открытия?" усмехнулся Килро. "Помню, как я впервые увидел остров в движении. Такое лучше не портить. Мы и новичкам в отряде никогда об этом заранее не рассказываем". Рисн сдержала раздражение и привела взгляд обратно на остров. "Будь прокляты все неточные описания из её книг".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 Лодка вошла в его тень, и Рисен видела теперь зелёные заросли на каменной коже. Курганы из ланцекорника образовывали целые поля слепительных цветов. Почти всё было покрыто мхом. Лозы и камнеполчки облюбовали стволы невысоких деревьев, которые сумели закрепиться в щелях между броневыми пластинами большой панцирника. Гу повел караван вокруг лапы. К облегчению Рисен по очень широкой дуге.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 Рисн покраснела до ушей, когда по выступу панцеля похожему на причал прибежали несколько молодых людей, нагих, как новорождённые младенцы. Юношам и девушкам явно всё равно, кто их видит. Рисн была никакой не будь ханжое лети. Но, келик, неужели нельзя надеть хоть что-нибудь? Вокруг неё посыпались спреи стыда. Белые и красные лепестки цветов, которые унёс ветер. Позади хихкнул го Келром подержал его. Об этой вещи мы тоже новичков не предупреждаем. Дикари, подумала Рисен. Нельзя же так краснеть. Она ведь взрослая, ну, почти. Флотилия продолжила путь к той части панцеля, где можно было причалить. Её оказалась низкая пластина, висевшая большей частью над водой. Там они принялись ждать, хотя чего именно Рисен не знала. Через некоторое время пластина дёрнулась. С неё потекли потоки воды. Когда животное сделало ещё один нетерпеливый шаг, от движения впереди поднялись волны, на которых лодки затанцевали. Когда всё успокоилось, Гу подвёл катамаран к причалу. "Прошу", сказала она. "Разве мы не привяжем лодку к чему-нибудь?" спросила девушка. "Нет, небезопасно, когда он вигается. Мы отойдём. А ночью? Куда вы деваете лодки ночью?" "На ночь мы отходим подальше".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 Он казался таким слабым, но говорил твёрдо. Она постаралась выкинуть из головы мысль о купальщиках. Тот факт, что среди них была по меньшей мере одна соотечественница, ещё сильнее сбивал Рисн с толку. "Если вы не можете с ними торговать?" начала ученица. "Это сделаешь ты". Рисн стала холодно, несмотря на жару, но ведь она ради этого и присоединилась к встимо. А сколько раз желала, чтобы он позволил ей руководить торгом. Почему же сейчас её охватила робость? Она глянула на свою лодку, та удалялась у возяк горшок с травой, а потом перевела взгляд на своего бабска. Скажи мне, что делать? Они многое знают о чужаках, больше, чем мы знаем о них. Это потому, что наши часто приходят сюда, чтобы жить среди них. Многие из реше обеспечены, как ты и говоришь, но есть и совсем другие. Они предпочитают драться, а торг для них всё равно что битва, как и для меня, сказала Лариса. Я знаю этих людей, продолжил Стим. Если стремления будут нам благоволить, Талика здесь не окажется. Он лучше среди них и часто отправляется торговать с другими островами. С кем бы ты ни встретилась на торге, он или она будут судить о тебе как о противнике в сражении. А для них суть сражения чтобы нагнать страх. Меня как-то угораздило попасть на остров во время войны. Он закашлялся, но отвёрг питьё, которое поднёс Килрма. Пока два острова неистовствовали, люди забрались в лодки и устроили обмены с кораблями их хвастливыми заявлениями. Каждое племя начинало с того, что слабейшие похвалили своими достоинствами, а потом доходило до чего-то вроде словесной дуэли между главариами. После наступил черед стрел и копий, сражений на лодках и в воде.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 Да прибудет с тобой стремление, дитя. Ты справишься. Это прозвучало как мольба. Если их флотилию отправят прочь, они потратились на товар. Древесина, ткани, простые припасы были куплены по дешёвке. Но на снаряжение каравана забрались очень далеко. Платили проводникам, тратили время на ожидание паузы между бурями.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 Чёлы не чувствуют своих панцирей. Эти чудовища, скорее всего, тоже. Пока они шли, он держал руку на дете, разновидности традиционного толенского меча. Эта штука имела большое треугольное лезвие-клин. Её нужно было держать в кулак, и длинный клинок начинался прямо от костяшек. А запястья защищали специальные выступы фесса. Пока Киллер мне вынимал оружие из ножен, и лук был заброшен на спину. Почему он так тревожился? Предполагалось, что решение опасное. Возможно, наёмнику с подручней считать опасными всех вокруг. Тропа вилась сквозь густые джунгли, уходя вверх. Деревья здесь были гибкими и крепкими. Их ветви почти всё время шевелились, а когда чудище шагало, всё сотрясалось. Лозы дрожали и скручивались на поте или падали с ветвей, отстраняясь при её приближении и быстро занимая прежнее место. Едва путники удалялись.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 Её тонкая льняная юбка, блуза и жилет стали тяжёлыми, как зимняя одежда, которую носили в таежных горах. После бесконечного восхождения она услышала голоса. Справа от неё лес расступился, открывая вид на раскинувшийся внизу океан. Рейн затаила дыхание. Голубая вода, облака, роняющие дождевую дымку пятнами, которые казались такими отчётливыми, в далеке. Ещё один? спросила она, указывая на тень у горизонта. Ага, подтвердил Килрма. Надеюсь, плывёт в другую сторону. Мне бы не хотелось тут сидеть, когда они начнутся сражаться. Он крепче сжал рукоять своего меча. Голоса раздавались откуда-то сверху, и Рисн безропотно продолжала восхождение, хотя ноги уже болели. Хотя слева от неё джунгли оставались непроходимыми. Справа простиралась открытая местность, где массивные бок Большепанцерника покрывали гребни и выступы. Она заметила людей, которые сидели вокруг шатров и расслабленно созерцали воду. Те едва взглянули на неё и двоих охранников. Наверху девушка обнаружила ещё больше реше. Они прыгнули. Мужчины и женщины, в разной степени раздетые, по очереди прыгали с выступов на панцире. оглашая окрестности воплями и криками, камням падая в воду. Рисн затошнило от одного вида. Как же высоко они поднялись? Они это делают, чтобы шокировать тебя. Местные всегда прыгают с выступа поввыше, если рядом чужак. Рисн кивнула, а потом со дрожанием поняла, что замечание сделал вовсе не один из её охранников. Она повернулась и увидела слева от себя, окружённый густыми зарослями, высокий гребень. похожий на скалу к верхушке скалы за ноги головой вниз был привязан человек долговязый и бледный синевато-белой кожей в одной набедренной повязке его тело покрывало сотни замысловатых небольших татуировок ринн шагнула к нему но килрам схватил её за плечо и потянул назад а имяанец прошипел он держись от него подальше Синие ногти и тёмно-синие глаза должны были ей это подсказать. Рисн отступила, так и не увидев тени этого пустоноса. "Да-да, держись подальше", сказал повешенный. Этот совет не перестаёт быть мудрым. Он говорил на итальянском очень хорошо, хотя с акцентом, какого она ни разу не слышала, и мило улыбался, словно не придавая ни малейшего значения тому факту, что висел вниз головой. "С вами"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 Негромко посоветовал киллером, увлекая её прочь от болтающегося на верёвке пленника. «Он может спастись, если захочет». Лэнд другой охранник кивнул. «Они могут отделять конечности. И кожу тоже снимают. У них нет настоящих тел, а не просто что-то злое, принявшее форму человека». Крепыш охранник носил на запястье амулет, дарующий храбрость. Он снял его и крепко сжал в руке. У амулета не было никаких свойств, разумеется.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 Их нагрудники и наручи были из панциря, покрытого зловещими резными узорами. И хотя и за одежды только накидки, они стояли смиренно, как любые солдаты Аолетии, и с соответствующими суровыми лицами. Значит, её бабск сказал правду. Не все реше бездельники и купальчики. Смелее, приказала она себе, вспоминая слова Встима. Этим людям нельзя демонстрировать робость. В конце тропы стражников и ко мне почек стоял король. Маленькая фигура на краю панциря, глядящая на солнце. Рис решительным шагом направилась вперёд, сквозь двойной ряд копий. Она ожидала, что король будет одет так же, как и остальные, но тот оказался в закрытом пышном одеянии ярко-зелёного и ярко-жёлтого цветов. Наверное, в такой одежде было ужасно жарко. Приблизив жесь, Рисн поняла, насколько высоко забралась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 Приказала себе девушка. Рисн докажет бабску, что может заниматься делами. Она уже не та невежественная девчонка, которая вынесла ошибочное суждение о шинцах или оскорбилой реали. Она усвоила урок. Хотя, наверное, стоило ожидать ун-лента и его амулет храбрости. Она ступила на край панциря. Король казался молодым. По крайней мере, со спины. Сложен, как юноша, или... Нет... Потрясённо поняла Рисон, когда король повернулся. Это была женщина. Достаточно старая, чтобы её волосы посидели, но ещё не согбенная от прожитых лет. Ещё один человек вышел на край панциря позади Рисон. Он был моложе и в обычном одеянии, из накидки с кистями. Волосы, заплетённые в две косы, падали на загорелые обнажённые плечи. Когда он заговорил в его голосе, не было даже намёка на акцент.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 Реши тянули их назад и привязывали новые фрукты. И всё это на глазах у короля, который наблюдал за кормлением с самого кончика носа слева от рисана. Угощение, пояснил Талик, заметив, куда нас смотрят. Подарок. Эти маленькие связки фруктов, конечно, не насытят нашего бога. А что насытит? Он улыбнулся. Почему ты ещё здесь, девочка? Разве я тебя не отпустил? Нет нужды отменять сделку.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 Не делай етова, упадёшь, мне дураки, бросил Талик. Рис нахмурилась. Почему? Я так устал это объяснять, продолжил мужчина. Мы ведём простую жизнь. Это не делает нас глупцами. Тюжаки годами являлись сюда, пытаясь воспользоваться нашим невежеством. Мы от этого устали. Женщина. Всё, что ты говоришь, правда. Очевидно и правда. Но ты говоришь это так, словно мы никогда о ней не задумывались. О, лекарства! Конечно, нам нужны лекарства. Спасибо, что объяснила. А то бы я просто сидел тут, пока не помер. Рисн залилась краской. Я не хотела. Да, ты именно это и хотела сказать. Перебил Талик. Снисходительность так и лилась из твоего рта, юная госпожа. Мы устали, что нами пользуются в своих интересах.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 Талик присоединился к матери на краю панцерия. Уходи, торгмастер Асёкса, потому что король негромко заговорила на решийском. Потом он поджал кубы. "Что?" спросила Рис, шагнув вперёд. Талик повернулся к ней. "Похоже, тебе удалось впечатлить короля. Ты яростно споришь, хотя ты пренебрегаешь нами, считая нас дикарями. Ты не такая плохая, как некоторые". Он язвительно заскрипел зубами.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 Король заговорил, и Талик перевёл его слова. Король говорит, что ты талантлив, но сделку несомненно нельзя продолжать. Ты должен вернуться вместе с Бабском, когда он явится сюда опять. Лет через 10, возможно, мы будем торговать с тобой. Рисн поискала нужные слова. Стим так и добивался уважения, ваше величество. Она не потерпит неудачу. У неё нет на это права.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 Сомневаюсь, что ты способен убить хоть какого-то зверя дитя, перевёл Талик. Иди, твой бабск совсем справится, он мудр. Нет, подумала Рисана. Он умирает. Мысль пришла непрошеной, но была до жути правдивой. Она была страшнее высоты, страшнее всего, что знала Рисана. Стим умирал. Это, скорее всего, его последняя сделка. И Рисын её вот-вот испортит. Мой бабс доверяет мне, заявила Наш огнов ближе к королю, двигаясь вдоль носа большепансерника. А вы сказали, что доверяете ему. Разве вы не можете довериться его суждению о том, что я достойна совершить эту сделку? Личный опыт ничем не заменишь, перевёл Талик. Чудище шагнуло, земля дрогнула, и Рисн стиснула зубы, вообразив, как все они падают в пропасть. К счастью, на этой высоте движение ощущалось как лёгкое покачивание. Деревья зашелестели листвой, и желудок девушки скрутился, но это было не опаснее, чем слабые морские волны для корабля. Рисн подошла ближе к тому месту к носу чудища, где стоял король. Вы, король, вы знаете, как важно доверять своим подданным. Вы не можете быть повсюду и всё знать. Время от времени вам надо принимать суждения тех, кого вы знаете.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 Лица у них были мрачные. Она шагнула назад, чувствуя оцепенение. Её звергли словно ребёнка, который клянчил конфетку. Проходя мимо мужчин и женщин, которые готовили новые связки с фруктами, она покраснела до ушей, а потом остановилась, посмотрела налево, на бесконечный голубой простор. Вновь повернулась к королю и громко произнесла: "Я считаю, что должна поговорить с тем, кто наделён большей властью". Алек повернулся к ней. Ты говорила с королём? Нет никого наделённого большей властью. Прошу прощения, но я уверена, что есть. Одна из верёвок дёрнулась, когда привязанный к ней фруктовый подарок съели. Это глупо. Это глупо. Это не думай. Рис рванулась к верёвке, вынудив своих охранников вскрикнуть. Схватила её и бросилась за край, спускаясь в голове больше пансерника, в голове бога.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 «Релуна!» Заорала она в ответ Талику. «Одобряй эту твагу!» «Есть разница между твагой и глупостью!» Рисн продолжила спускаться. Это больше походило на скольжение вниз. «Ох, жажда! Стремление обладать!» «Поднимите ее!» Приказал Талик. «Вы, солдаты, помогаете!» Он что-то еще приказал на языке Реши. Когда рабочие схватились за верёвку, чтобы затащить Риса обратно, она подняла голову и посмотрела наверх. Там появилось ещё одно лицо, глядевшее вниз. Король. Она подняла руку, останавливая рабочих и выжидающе посмотрела на Риса. Рис продолжила спуск. Она продвинулась не очень далеко, может, футов на 50. Даже до глаз чудища не дошла. остановилась с трудом, ощущая жгучую в пальцах боль, и громко провозгласила: "О, великий Рилуна! Твой народ отказывается заключить со мной сделку, и вот я обращаюсь к тебе с мольбой. Твоим людям нужно то, что я привезла, но ещё сильнее мне нужна эта сделка. Я не могу просто так уйти!" Существо, конечно, не ответило. Рист зависло возле его панциря, покрытого лишайником и маленькими камнепочками. Прошу тебя, взмолилась она. Прошу! Чего я жду? А рассеянно подумала Рис. Девушка не надеялась, что больше пансерники ей как-то ответят. Но, возможно, она смогла бы убедить тех наверху в том, что достаточно отважная и достойная. Это точно никому бы не навредило. Веревка в её руках задрожала, и она совершила ошибку, посмотрела вниз. Вообще-то её поступок мог навредить ей самой. и очень сильно. Король! Донёсся сверху голос Талика, приказывая тебе вернуться. Наши переговоры продолжатся, уточнила Рисн, посмотрев наверх. Королева в самом деле выглядела беспокойной. "Это неважно", ответил Талик. "Тебе были даны указания". Рисн стиснула зубы, вцепившись в верёвку, глядя на хитиновые пластины перед собой. "А что ты думаешь?"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 В её падении не было изящества. Она рухнула вопящим клубком одежд, рук и ног, и её юбка полоскалась на ветру, а желудок кувыркался. Что она натворила? Она девушка увидела глаз, глаз бога. Он промелькнул, громадный, как дом, блестящий и чёрный, и в нём отразилась её падающая фигура. Казалось,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 Многие не слушались. Многие не слушались. Девушка ахнула и часто задышала. Над ней появилось лицо Втима, а с ним лицо беспокойной Реши с лентами в волосах. Не королева, король. Неважно. Женщина что-то быстро произнесла на лающем языке Астравитян. "Успокойся", сказал Втим, опускаясь на колени рядом с Реш. "Спокойся". Они принесут тебе что-нибудь попить, дитя. Я выжила. Прохрепел Арисон. С трудом. С нежностью проговорил Стим. Спрэнс смягчил твое падение. С такой высоты. Дитя. О чем ты думала? Вот так перебираясь через край скалы. Мне нужно было что-то сделать. Объяснил Арисон. Чтобы доказать свою храбрость. Я думала, что должна быть отважной. Ох, дитя, это я во всём виновата. Вы были его бабском, бабском талика, их торкмастера. Вы с ним всё это подстроили, чтобы я смогла заключить сделку сама, но под вашим контролем. Сделки ничего не угрожало, вы не так больны, как кажется. Салаваки пели. Опережая друг друга, словно сотни людей разом пытались пройти в одну и ту же дверь. "Когда ты это поняла?" спросил Стим и закашлялся. "Я? Она не поняла. Просто осознала всё и сразу. Прямо сейчас." "Что ж, тогда знаю, что я чувствую себя законченным идиотом," сказал Стим. "Я думал, это отличный шанс для тебя, настоящее дело с высокими ставками. А потом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 спасённая самой душой острова. Он невесело рассмеялся. Другие острова будут драться за место в очереди, чтобы торговать с нами. Значит, чего-то я всё-таки добилась. Она чувствовала себя полной безнадёжной дурой. О, ты их прямо к чему добилась, согласился Стима. Девушка ощутила колючее прикосновение к руке и резко открыла глаза. Там что-то ползло. Существо размером примерно с её ладонь, похожее на кремлеца, но с крыльями, которые были сложены вдоль спины. "Что это?" спросила Рисна. "За этим и мы сюда и прибыли", объяснил Стима. "Это предмет нашей сделки, сокровище, о котором лишь немногие знают, что оно всё ещё существует. Видишь ли, принято считать, что они погибли вместе с Аймией. Я сюда пришёл и приволок весь наш груз, потому что Талик прислал весточку и сообщил, что у него есть на обмен труб. Короли за них платят целое состояние. Он подался вперёд. Живых я раньше никогда не видел. Мне достался труб, как я и хотел. А этого отдали тебе. Кто отдал? Реша? Уточнила Рисна, всё ещё не до конца соображая. Она не знала, что и думать об этом. Реши не могут распоряжаться Ларкинами, объяснил Стим, поднимаясь. Его дал тебе сам остров. Теперь выпей лекарство и спи. У тебя раздроблены обе ноги. Мы останемся на острове, пока ты не поправишься, и пока я не заслужу прощение за свою безграничную, бескрайнюю глупость. Рисан приняла чашку. Пока она пила, маленькое существо взлетело к стропилам хижины и устроилось там, глядя на неё глазами из чистого серебра.